Глава 22. Новое начало. Позднее, говоря по телефону, госпожа Кавенант, похоже, примирилась с судьбой. Сотрудники фирмы, оказывающие услуги по перевозке мебели, ужас что натворили. Разломали в щепки один из предметов кухонного гарнитура, который она во что бы то ни стало хотела привезти в Килморскую бухту. — Еще немного, и придется все распродать, а потом покупать заново, — пожаловалась она Джулии. — Я даже думала приехать поездом, и пусть папа сам разбирается с этими никчемными людьми, но попасть в Килмурскую бухту, похоже, совершенно невозможно. У меня не было ни малейшего желания целый день изучать железнодорожные расписания и выяснять, где и когда делать пересадки. Джулия улыбнулась, но промолчала.